«Куда этих черномазых коммунистов посылать, а? Суслов да Андропов? Только у них такая власть. Негодяи! Вы какие негодяи!» Раскачиваясь на стуле, говорила Вета Петровна. И еще такое про Сергея Кузьмича говорили Брежневу, что даже Вика на похороны не пришла, и даже Гейдару запретили приехать.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 Как бы хотела, как бы я хотел, чтобы они меня услышали. А что они мне могут сделать? В тюрьму посадить? Меня, своячницу Брежнева, не могут. А то, что они все негодяи, так пусть слышат. Сергей им мешал свалить Брежнева, ведь у него все в КГБ было в руках. Вот они его и оклеветали. А Брежнев поверил, дурак. Да, так всегда бывает. Сережа ему, как верный пес, тридцать лет служил. А он даже на могилку ему нему не пришел. А кладбище какое дали. Даже не на ваганьковская. Ну, ничего, ничего. Зато теперь они его быстро свалят. Так ему дурно и надо.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 Я из-за него мужа потерял, и, можно сказать, не один раз. Да-да-да, Брежнев ведь какую манеру взял в последние годы. Хрущев свою жену по всему миру возил и в Америку, и в Европу, а Брежнев Вику дальше дач не выпускает. Даже на приемах один. И Сергей тоже перестал гостей в дом приглашать. Вот уже лет десять, как я, даже в театре с ним не была.